Глава 10. Муть. Работала со мной одна дама, родом из Тамбова. Очень любила бронить наши степи. «Серая у вас осень», — говорила она, — «линялая». «Вот у нас в Тамбове». Ехал однажды в командировку, именно осенью и именно по Тамбовской области. Ничего более безвкусного и алеповатого, чем лес за вагонным окном, я еще не видел, — Крашеные пасхальные яйца, а не природа. Одна крона золотая, другая — алая, третья — вовсе лиловая. Впрочем, возможно, причиной такого восприятия была обида за малую родину. «Ничего вы в нашей осени не смыслите», — сказал я, вернувшись неделю спустя. «У нас полутона, нюансы, а у вас, как пьяный маляр, красок наляпал». Сильно обиделась, неделю не разговаривали. «Сам не знаю, как и когда это началось» но родная муть стала потихоньку обретать цвета. Она уже не кажется мне мертвенной, уныло серой. Просто смотреть надо умеючи. Приостановись, вникни, потом отшагни тихонько в сторону. И ты увидишь, как серебристо-силый мазок, изогнувшись, вбирает в себя лимонный оттенок. Говорят, именно так пишут акварели. Нанесут капельку, выждут, пока подсохнет, и только потом кладут на нее другую а иначе не возникнет ощущения глубины. Страшилки — вообще нечто удивительное. Потрясающая графика, причем меняется через каждые пол шажка. Я теперь не хожу. Я теперь глазею, как в Эрмитаже, как в осеннем линялом парке. Суматоха, вызванная моими выходками, улеглась и забылась. От обмылка, разумеется, влетела, но да это дело привычное. Кстати, пользуясь случаем, попробовал его расколоть. Взять на пушку. «Обмылок?» — прямо сказал я ему. «Ты андроид?» «От андроида слышу!» Без запинки грызнулся он. «Думаете, я от него отстал? Чёрта с два! Распоясался Володенька Турухин, разнуздался! А на свалке ты давно был? Только что оттуда!» Вот тут я, честно говоря, малость струхнул. Не ждал столь откровенного ответа. Значит, не просто слухи. Значит, свалка и впрямь существует. Единственное, что утешало — андроид он не андроид, но разбывает там регулярно и, главное, возвращается невредимым, то, стало быть, не так уж она и страшна, эта свалка, как ее малюют «И как там?» — спросил я с опаской. «Как в Норвегии», — спесиво отозвался обмылок. «Кому хрен, кому привилегии? «Где же он, интересно, я такую фразочку подцепил? Ни разу ни от кого не слышал ничего подобного». «Я понимаю, что Норвегия приплетена для рифмы, и тем не менее...» «Как в Норвегии?» Рискнул обратиться к Лере. «Разумеется, со всей осторожностью и тактом. Помянешь свалку, не дай бог опять в рдание удариться». Опасения оказались напрасны. Лера встрепенулась, таинственно расширила глаза. «А что ж ты думаешь?» — Увлеченно подхватила она. «Может быть, еще и лучше, чем в Норвегии. То, что для них свалка, для нас, я не знаю...» Супермаркет бесплатный. Идешь, а там такие вещи валяются. Просто так, представляешь? Лера уже забыла о произнесенном ей мгновение назад может быть, теперь для нее так все оно и было. Я зачарованно смотрел на эту удивительную женщину и не верилась даже, что именно она лежала недавно под страшилкой, ударяя кулачком жесткий пружинистый мох, жаловалась, плакала на взрыв. Знаешь, откуда нам обмылок все приносит? Вдохновенно продолжала она. Угадай с трех раз. Стоп, не выдержав, перебил я, свалка чья, наша или инопланетная. Откуда там сигареты возьмутся, фляжки с коньяком? А обмылок, говорит, со свалки. Так, сейчас забудет, что сама же объявила обмылка андроидом и снова начнет повествовать в захлеб о своих романтических с ним отношениях. Ух, Лера, Лера! Или в виду имелась какая-нибудь земная свалка. Я представил нагроможденную, как попало гору фляжек, сигаретных блоков, зажигалок, новеньких карманных пепельниц с крышечками, и решительно эту версию отбросил. Да и лохматые мне с каждым днем все более симпатичны. Не знаю, что против них имеет Алексей. Оказывается, красивые создания. Вот у кого переливы оттенков. Сравнить лохматых со связками веревок можно было только с или по большой злобе. Сейчас они мне напоминают гигантские орхидеи. Или, я не знаю, хризантемы. Никогда в цветах не разбирался. А что шевеляться? Ну так, когда быстро прокручиваешь записи, цветок на экране тоже начинает шевелиться. Не исключено, что наша муть... Приходится поневоле пользоваться этим устаревшим для меня словцом. С ее ровным климатом и мягким освещением... Всего-навсего теплица или что-то в том же роде. Собственно, почему нет? Оранжерея, где выращивают экзотические разумные растения. И обратите внимание, все лишние детали тут же находят себе нишу. Это называется была бы гипотеза, а факты распихаем. Страшилки, к примеру, вполне сойдут за кислородные установки, а ежики, они же колобки, обретают черты автономных газонокосилок, катаются и мох равняют. Ляжешь на неподстриженный участок, сгонят. Медузы, понятно, заняты орошением, а заодно следят за противопожарной безопасностью. Не зря же они только вокруг леры и вьются. Правда, моя собственная роль при таком раскладе не становится понятной. Кто я? Совершенно точно, что не садовник. Даже не дачный сторож. Скорее уж, полезная насекомая, вроде божьей коровки. Где тогда вредные насекомые, против которых я заточен? Приходится допустить, что невидимы. Сажусь на корточки, берусь за ухо, а у астральной тли при виде такого ужаса — бац! — инфаркт. Надо будет Алексею рассказать, пусть посмеется. Впрочем, нет, не надо. Неприятный у него смех, кудахтающий. Размеры теплицы весьма скромные. Гектар или что-то в этом роде. Фурмы она, представьте, не имеет вообще. Не представляете? Я, честно говоря, тоже. И тем не менее. Первая попытка определить границы мира была предпринята мною еще до знакомства с Лерой. Как только овладел спичкой, понесло в неведомое. Отчертя голову, таким Колумбом двинулся по прямой в никуда, через каждые сто шагов оборачиваясь и с удовлетворением отмечая, что граненный навалдашник исправно мерцает. На пятой сотне устройство отказала, бросив меня в холодный пот. Я, конечно, решил, что выбрался из зоны действия прибора. Скорее машинально, чем осознанно, обвёл спичкой окрестности — И на балдашничек вспыхнул вновь. Однако теперь он указывал не назад, а вперед. И действительно, еще шагов через четыреста я вышел к своему футляру, но уже с другой стороны, Причем даже не слишком этому удивился. Так что, братцы вы мои, не исключено, что с преломлением света тут как раз полный порядок. Это не атмосфера кривая. Это пространство кривое, гектар, замкнутый сам на себя. Произрастают на нем не менее 14 лохматых, Точное количество указать не могу, они же на месте не сидят. Торчит около 30 страшилок, катается чёртова прорва ежиков, плавает армада медуз, и стоят четыре футляра. То есть на четырнадцать лохматых рыл всего четыре владельца. А что же, интересно, остальные? Боятся покупатели такие все нищие, что даже на фальшивого андроида денег наскрести не могут. С мымрой у меня не вышло ничегошеньки. Заступил на пост, принялся запоминать позы с целью последующей расшифровки. Во-первых, ни черта не запомнил. Во-вторых, все команды требовали разного. Ни одна не повторилась. А нет последовательности, нет закономерности. Вспомнил не Вадима, выкроил время, сходил посмотрел еще раз, как он трудится. Все верно, сплошные повторы. Однако никто, кроме него самого, в этом не виноват. Пожаловался Лехе. Думал, начнет ехидничать. Но Леха на сей раз был какой-то странный, сумрачный, застывший кривой полуулыбкой и остановившимися глазами. У тебя какое образование? спросил он. Филфак. Педуниверситет, небось. Да. Так я и думал. Это ж тебе не фонетическое письмо. А вдруг каждая твоя поза вовсе не буковка, а иероглиф, а? В иероглифах я вообще ничего не смыслил. Ни в китайских, ни в японских, ни в египетских. Прости, не понял. В чем принципиальная разница? Буква обозначает звук и только звук, а в иероглифе присутствует еще и смысловая составляющая. Так, и что? Есть у меня такое ощущение, признался Леха, что ее-то мы и не улавливаем. Смысловую составляющую? Ага. То есть становимся в позу, а что она означает, не знаем. «Угу. А я тебе разве не то же самое говорил?» Лёха вздохнул. «В любом случае спасибо», — сказал он. «За что?» «За подсказку». «Ты что-то понял?» Лёха отозвался не сразу. Оглядел мох под босыми ногами с таким видом, словно спичку из-за уха обронил. «Как там в Евангелии?» Ни с того ни с сего осведомился он. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. «И что?» — спросил я. «Пока еще не распускаются», — сухо ответил Лёха. «Кроме этой билиберды, я из него выжить тогда так ничего и не сумел». Не ведаю, что тому причиной. Мои ли попытки вникнуть в тайный смысл приказов или дурное настроение владелицы, но с некоторых пор она как с цепи сорвалась. Хризантема Хренова, никогда меня еще с таким остервенением не муштровали. Вздремнуть почти не удается. В истерику мымра, правда, ударяется реже, зато сильнее и жутче. В страхах ее теперь явно сквозит отчаяние, да и сам предмет боязни, Володенька Турухин, стал выглядеть несколько иначе. Как будто она хочет мне внушить ненависть к себе самому и при этом безбожно сгущает краски. «Ну не такой я, не такой! Вообще не я!» А уж о том, что я в мымренном воображении творю, лучше и не упоминать. Главореза нашла, спецназовца, еще смущает странная штуковина, неизменно возникающая у меня воображенного, в руках. Понимаю, орудие убийства, но клянусь, ничего подобного я в жизни своей не видел. Для зажигалки велика, для огнемета, пожалуй, маловато. По-моему, она в тебя влюбилась, сказала опытная Лера. Такое впечатление, что с моей легкой руки все двуногие обитатели нашей мути считают мымру женщиной. Даже Вадим, уверявший, что лохматые и бесполы. И что мне теперь делать? Ответь взаимностью. Как? Сердце подскажет. Издевается, зараза. До сих пор не может простить, что мы с ней тогда под страшилкой не согрешили. Откровенно говоря, я и сам до сих пор себе простить не могу. Но поймите, этот голый череп... Безбровое бледное лицо, веки без ресниц. Да, знаю, сам такой. И тем не менее, даже если бы закрыл глаза, осязание это никуда не денешь. Но больше всех, конечно, поведением моим возмущен трудяга Вадим. «Ты что творишь?» — шипит он. «Ты что ей позволяешь?» «Можно подумать, от меня что-нибудь зависит». «Зависит? Прикинься неисправным. Уйди в ремонт». «Ну вот». А говорил, деньги надо честно зарабатывать. Мои слова поражают Вадима в самое сердце. Такого коварства он от меня не ожидал. Отшатывается, делает глаза убийцы. Честно, отдых андроиду не давать – это по-твоему честно. Я-то тут причем? Мымри поди скажи. Не слышит, кнет свое. Да по честному ты просто обязан уйти в ремонт. Обязан. Лицензионный на твоем месте сгорел бы давно, а ты пашешь. Может, она как раз проверяет, робот ты или не робот. Ты же нас всех подставляешь пахотой своей. А действительно, почему я до сих пор не сказался дефектным? Сам не знаю. То ли напрочно на себя проверить решил, то ли проснулось во мне эдакое детское упрямство. А вот не замучаешь ты, Володеньку Турухина. Приказы отдавать надоест. С чего то взял, будто лицензионный сгорит? Вяло возражаю я. Ты же их не видел ни разу. «Да ни один робот такого не выдержит!» Внезапно лицо Вадима становится тревожно, в глазах испуг. «Или еще хуже!» Прибавляет трудяга, конспиративно понизив голос. «Другие посмотрят, посмотрят. И своих тоже так гонять начнут. А может быть, всему виной Лёхина таинственность. Намекнул прошлый раз, будто вот-вот уяснит смысловую составляющую наших ежедневных кривляний, и мне, дураку, тоже захотелось. Теперь терплю». Жду, когда количество перейдет в качество. Мой правый глаз залепляет синим светом, а барабанная перепонка едва не лопается от оглушительного писка. Поспешно вынимаю спичку из-за уха. «Стоять!» — рычит Вадим. «Никуда не пойдешь. Спичка пищит и мигает. «Справедливость должна быть на свете!» Угрожающе надвигается он на меня. Видимо, это его последний главный козырь. «Нет!» Говорю я и ухожу, оставив собеседника в состоянии остолбенения. Настроение не к черту машинально выполняю все повеления мымры, а сам угрюмо думаю о своем. Справедливость. Что это такое я в полной мере осознал года четыре назад, когда мы с Танькой поздним январским вечером возвращались из гостей. Надралась она тогда основательно, да и я признаться лишнего принял. По дороге стала нарочно падать в сугробы, откуда мне ее каждый раз приходилось извлекать. В конце концов, лопнуло мое терпение, и я высказал раскинувшейся в снегу супруги все, что о ней думаю. В этот самый миг возникли из январской мглы двое рослый паренек и хрупкая девчушка. Наверное, подумали, это я, Таньку, в сугроб толкнул. Что вы делаете с женщиной? Домой веду, огрызнулся я. Они кинулись к танке и о чем то ее спросили. Не знаю, что она им сказала, но мне тут же был отвешен вполне профессиональный крюк справа в челюсть. Должно быть, спортсмен был парнишка. Меня повело, заснеженный тротуар вывернулся из-под ног, далее снизу приплыл удар ботинком в рыло и опрокинул навзничь. А потом произошло главное. Хрупкая девчушка склонилась ко мне и отчаянно звонким голосом прокричала «приобовуха», Подонок, подонок! Таких, как ты, убивать мало!» И они ушли, правые, гордые собой, уверенные в том, что совершили добрый поступок. Добро должно быть кулаками. А я кое-как перекантовался на карачке, очумело приложил пригоршню снега к разбитой вздрызг морде, и делать нечего, вновь принялся поднимать из сугроба невменяемую Таньку. И это еще не все. Услышав от меня утром, что случилось, Она перестала со мной разговаривать. Посудите сами. Вчерашняя из памяти выпало, но раз за нее вступились добрые люди, значит, ее муж и впрямь подонок. Тогда-то мне и открылось, что представляет собой справедливость в чистом виде. Она именно такая. И другое не бывает. Удручённый неприятным воспоминанием, я не сразу обратил внимание на то, что от Мымры перестали поступать приказы. Мымра бурлила но медленнее обычного, и вроде бы не уверенно. Попытался вникнуть, подстроиться, ничего не вышло. Страх, правда, чувствовался, но какой-то иной, незнакомый, а вот ненависть я вообще не уловил. Мало того, померещилось, будто в бессмысленном колыхании Лиан сквозили жалость и растерянность. И тут совершенно не кстати возник обмылок. «Свободен», — коротко сообщил наладчик. «Как?» Как Куба. Хорош пахать. Два дня профилактики. Надеюсь, в виду имелись два местных дня. Земной день, напоминаю, раза в три длиннее. А в чем дело? Люди жалуются. Молвил он свысока и сгинул. Я обернулся. В шагах в десяти стоял и победно глядел на меня, трудяга Вадим. — Ну ты гад! — удивился я. На ладчику стукнул. — Стукнул. С вызовом ответил он мне. «А что же, стоять, смотреть, как ты себя в гроб вгоняешь?» «Стоять и смотреть», — подтвердил я. Снова повернулся к Мымри, но той уже не было. Черт бы их побрал, обмылка с Вадимом! Никогда уже, наверное, не избавлюсь от ощущения, что они, гады, сорвали мне контакт. Чего я только потом не делал. Восстанавливал в памяти эту историю, как мне морду набили» вспоминал еще более душещипательные подробности нелегкой моей биографии, бесполезно. Мым разомкнулась, если вообще раскрывалась. Вполне возможно, померещились мне и жалость ее, и растерянность. Усталый был, не выспавшийся, вздернутый. Вот и померещилась.